СОМ Мой отец не любил фотографироваться. Ни с женой, ни с детьми, ни с друзьями. Зато, когда он поймал на рыбалке 25-килограммового сама то устроил грандиозную фотосессию. Прямо на берегу мужики запечатлели его на полароид в самых разных позах. На снимках отец качал сома на руках. Лежал возле него. Интимно открывал рыбий рот. Радостно держал за хвост. После фотосессии мужики разделались сама и поделили. Вернувшись домой, отец тут же бросился показывать фотографии жене. Я тоже присутствовал при этом событии. И заметил, что вся эта возня вокруг рыбы маме неприятна. Потом отец убежал в соседний подъезд. Показывать снимки приятелю, которому не посчастливилось побывать на великом промысле. А мама посмотрела на меня и тихо сказала. «Очень жалко, что я не сома». В ее голосе было столько грусти, что, когда она уснула, я достал фломастер и подрисовал ей усы. «Как у сама».